В неудержимом восторге я вскричал, что в этом нет никакой необходимости, сильно волнуясь, я отдал требуемые обещания, попросил Трэддлса быть свидетелем и заявил, что буду самым последним злодеем, если его нарушу. Погодите. сказал мисс Лавинье, поднимая руку: "Прежде чем вас принять, джентльмены, мы решили оставить вас одних на четверть часа, чтобы вы обсудили этот вопрос. Позвольте нам удалиться". Напрасны были мои уверения, что обсуждать его нет никакой нужды. Они настаивали на том, что им следует удалиться на указанный срок. Эти две птички с большим достоинством выпрыгнули из комнаты. А я остался, выслушал поздравления отредлса и чувствовал себя вознесённым на вершину несказанного счастья. Ровно через четверть часа они появились с таким же достоинством, с каким прежде исчезли из виду. Когда они уходили, их платья шелестели, как осенние листья, и так же шелестел их платок, когда они возвращались. Ещё раз я обещался соблюдать предписанные мне условия. Остальное касается тебя, сестра Кларисса, сказала Несловини. Впервые разняв сложные на груди руки, мисс Кларисса взяла письмо с пометками и взглянула на них. Мы будем рады видеть мистера Копперфилда за нашим обеденным столом каждое воскресенье, если ему это удобно. Обедаем мы в 3 часа. сказала мисс Кларисса. Я отвесил поклон. В будни мы будем рады видеть мистера Копперфилда за нашим чайным столом. Мы пьём чай в половине седьмого, сказала мисс Кларисса. Я снова отвесил поклон. Два раза в неделю? Но как правило, не чаще, продолжала мисс Кларисса. Я снова отвесил поклон. Может быть, мисс Стродтвуд, упомянутая мистром Копперфилдом в письме, пожалует к нам. Если это знакомство будет в интересах обеих сторон, мы рады принимать её и отдавать ей визиты. Но если в интересах обеих сторон будет лучше воздержаться от визитов, как это произошло у нас с нашим братом Фрэнсисом и его семьёй, тогда дело другое. Я заявил, что бабушка сочтёт за честь познакомиться с ними, хотя в душе и не был вполне уверен, поладит ли они между собой. Итак, соглашение было заключено. Я выразил им свою горячую признательность и поднёс к губам сначала руку мисс Клариссы, затем мисс Лавинь. Мисс Лавинья встала, И попросив извинения у мистра Традосса за то, что мы покидаем его на минутку, предложил мне следовать за ней. Я с трепетом повиновался и очутился в другой комнате. Там находилась моя обожаемая Дора. Она стояла за дверью, заткнув уши и уткнувшись личком в стенку, и тут же был джип, сукнутый полотенцем головой, засунутый в жаровню для согревания тарелок. Ох, как она была прекрасна в траурном платье! И как она сначала плакала и рыдала и ни за что не хотела выходить из-за дверь. И как мы были счастливы, когда наконец она решилась оттуда выйти. И в какое блаженство я погрузился, когда мы вытащили расщехавшегося джипа из жировни на белый свет и ощутились вместе, все втроём. Моя любимая Дора, теперь навеки моя. Он не надо. Пожалуйста, не надо, умоляла Дора. Как? Неужели Дора вы не моя навеки? О, конечно, конечно, воскликнула Дора, но я так боюсь. Боитесь, моя любимая? О да, мне он не нравится, сказала Дора. Почему он не уходит? Кто жизнь моя? Ваш друг, сказала Дора. Это не его дело. Какой он должно быть глупый. Радость моя, её детскую пленительность ни с чем нельзя было сравнить. Он превосходный человек. О, нам не нужно никакого превосходнейшего человека на дуло губки Дора. Вы скоро его узнаете, дорогая, и он вам понравится больше всех, а потом приедет моя бабушка, и когда вы её узнаете, вы тоже полюбит её больше всех. Пожалуйста, не привозите её с ужасом, сказала Дора, подарила мне поцелуй и умоляюще сложила ручки. Не надо. Я знаю, она противная, зловредная старуха. Не пускай те сюда, Доди. Так переделано на моё имя, Дэвид. Возражать было бесполезно. Я засмеялся, восхищаясь ею и пребывая на седьмом небе от любви и счастья. Она показала мне новый фокус джипа, который научился стоять в углу на задних колпаках. Правда, стоял он небольшим мгновение, а затем падал. Не знаю, сколько времени я бы с ней провёл, совсем забыв о треддлсе. Если бы за мной не пришла мысль о лени. Мысль о лени очень полюбила Дору. Она мне сказала, что Дора точная её копия. Вот такой она была в дни юности, как же она с тех пор изменилась. И обращалась с Дорой как с игрушкой. Я отчаянно убеждал Дору пойти взглянуть на Тредлса, в ответ на моё предложение она убежала к себе в комнату и там заперлась. Так я и отправился к Тредлсу без неё, а затем мы вместе покинули дом. Всё идёт прекрасно, сказал Тредлс. Эти пожилые леди очень приятны. Я не удивлюсь, если вы женитесь намного лет раньше, чем я, Коперфилд. Ваша Софи играет на каком-нибудь инструменте, выспродивший спросил я. Она играет на фортепиано, так что может обучать младших сестёр, ответил Тредлс. Она поёт, осведомился я. Иногда поёт песенки, чтобы развлечь других, когда они в плохом расположении духа, но всерьёз не занимается пением, сказал Тредлс. И под гитару не поёт? "О нет", сказал Тредлс. "Она рисует, не от совсем не умеет", ответил Тредлс. "Я обещал Тредлсу, что он услышит, как поёт Дора, и увидит нарисованные ею цветы". Он видел, что мечтает об этом, и мы вернулись рукообруку домой в чудесном расположении духа. По дороге я поддерживал с ним разговор о Софии, и в его словах звучала такая вера в неё, что я пришёл в восхищение. Мысленно я сравнивал её с Дорой и при этом испытывал глубокое удовольствие, но всё же признался себе, что, по-видимому, Итрадлс сделал прекрасный выбор. Конечно, я немедленно сообщил бабушке об успешном завершении переговоров, а также обо всём, что говорилось и происходило в ходе нашего совещания. Она была счастлива, видя, как счастлив я, и обещала не откладывая нанести визит тётушкам Доры. Но пока я писал в тот вечер письмо Агнес, она так долго ходила взад и вперёд по комнатам, что я стал подумывать, не собирается ли она гулять до самого утра. Моё письмо Агнес было полно пылких излияний и выражений благодарности. Я рассказал о прекрасных результатах, которых добился следуя её совету. Она ответила мне с обратной почты. Письмо было обнадёживающим, серьёзным, бодрым. С той поры бодрость никогда и не изменял. Теперь я был занят больше, чем когда-нибудь. Хотя от Хайги так куда мне приходилось путешествовать ежедневно до патни было очень далеко, но, конечно, мне хотелось бывать там как можно чаще, так как приглашения на чай были наделе совершенно неосуществимы. Я добился у мисс Лавинии позволения приходить днём по субботам, но не ущерб моей воскресной привилегии. Таким образом, конец недели был для меня благодатным. Все остальные дни я только и делал, что его ждал. Я почувствовал большое облегчение, когда оказалось, что бабушка поладила с тётушками Доры лучше, чем я ожидал. Через несколько дней после совещания бабушка, как обещала, посетила их. После чего ещё через несколько дней тётрушки отдали ей визит с должными церемониями. Затем обмен визитами продолжался каждые 3-4 недели, но уже не с такими церемониями. Правда, мне было известно, что бабушка очень смущала тётушек дуры, пренебрегая достойным обычаем пользоваться каким-нибудь экипажем и отправлялась в путь не пешком в самое неожиданное время, то сейчас же после утреннего завтрака, то как раз перед чаем. К тому же, их смущало её манер носить шляпку так, чтобы в голове было удобно, не сколько не считаясь с предрассудками цивилизованного общества. Однако вскоре тётушки Доры стали смотреть на бабушку как на леди эксцентрическую, мужю подобную, но зато наделённую недюжинным умом. И хотя бабушка иногда и рощила пёрышки Дориных тёток, высказывая еретические мнения о разнообразных правилах приличия, она так горячо меня любила, что ради общего согласия приносила в жертву некоторые свои чувства. Единственным членом нашего маленького кружка, не пожелавшим приминяться к обстоятельствам, был джип. Стоило бабушке появиться, как он немедленно скалил зубы, забивался под стул и безпрерывно рычал, время от времени издавая горький вой, словно в самом деле видеть бабушку было ему не по силам. Чего только с ним не делали: ласкали, бранили, шлёпали, повели на Бэккингем-стрит, где он тотче же, хуже со всех жителей бросился на двух кошек, но он никак не мог заставить себя выносить присутствие бабушки. Казалось иногда, будто он преодолел свою враждебность, на несколько минут он делался даже любезным, но тотче же поднимал свою тупую мордочку и начинал так отчаянно выть, И ничего не оставалось делать, как завязать ему глаза и заточить в жаровню для нагревания тарелок. Кончилось с тем, что Дора всякий раз заворачивала его в полотенце и совала в жаровню, как только сообщали о приходе бабушки. Одно только обстоятельство сильно смущало меня, когда наладилась эта спокойная жизнь. Казалось, будто все сговорились смотреть на Дору как на изящную игрушку. Или, как называл бабушка, с которой она постепенно сблизилась, всегда называл её цветочек, а Мисс Лоури не без конца развлекалась, наряжая её, прикрашивая, завивая ей локоны, обращаясь с ней как с избалованным ребёнком. То же самое, конечно, делала её сестра. Мне казалось это очень странным, но все они относились к Дори так же, как Дора относилась к Джипу. Я решил поговорить об этом с Дорой, и в один прекрасный день, когда мы отправились на прогулку, течение времени милостивине разрешило нам гулять одним. Сказал ей, что мне бы хотелось, чтобы она убедила их обращаться с ней иначе, потому что, дорогая моя, ведь вы ей не ребёнок, сказал я. Ну вот вы начинаете ворчать, ворчать, моя радость. Они так добры ко мне, сказала Дора. И я очень счастлив. Всё это прекрасно, моя любимая, сказал я. Но вы были бы так же счастливы, если бы они относились к вам разумно. Дора укоризненно взглянула на меня. Очаровательный взгляд. Начала всхлипывать и сказала, что если она мне не нравится, зачем же я так упорно стремился обручиться с ней? И почему теперь я не ухожу, если не могу её выносить? Ну что мне было делать? Как не осушить поцелуем её слёзы и не сказать, что я безумно её люблю? Я вас тоже люблю, Доди, и вы не должны быть со мной жестоким, сказала Дора. Жестоким, моя радость? Да разве я могу быть с вами жестоким? Тогда не броняйте меня, и я буду хороший, сказала Дора, надув губки так, что они стали походить на розовый бутон. А я пришёл в восторг Когда сразу же вслед за этим она по своему почину попросила дать ей поваренную книгу, о которой я однажды говорил, и научить её вести запись домашних расходов, это я как-то обещал ей показать. В следующем обсещении я принёс поваренную книгу. Я позаботился о красивом переплёте, чтобы она не казалась такой скучной и была привлекательной на вид. А когда мы гуляли по лугу, показал Дори бабушкину старую тетрадь домашних расходов, подарил записную книжку, хорошенькую вставку для карандаша и коробочку с запасными графитами, чтобы она научилась ведению домашнего хозяйства. Но от поваренной книги у Доры разболелась голова, а цифры заставляли её плакать. Они никак не хотели складываться, говорила она, и потом она их стирала, а вместо них рисовала букеты меня и джипа. Когда я решил во время наших субботних прогулок преподавать ей в занимательной форме несколько полезных уроков. Так, например, однажды, когда мы проходили мимо мясной лавки, я сказал: "Предположим, моя радость, мы поженились, и вы отправились за бараней лопаткой к обеду. Вы знаете, как её покупать?"